Была зарегистрирована в прошлом году. Основателем фирмы был Аркадий Александрович Майский, довольно известный бизнесмен и коммерсант. В городе его считали удачливым дельцом, умело вкладывающим свои доходы в наиболее выгодные отрасли, строительство и банковское дело. Майский имел коммерческие интересы сразу в нескольких банках. И по распоряжению премьер-министра все руководители этих банков должны были строго отчитаться по счетам удачливого бизнесмена. Телефон, куда звонил террорист из Германии, принадлежал компании Mark L.T.D. Им также принадлежал особняк, к которому сейчас уже подъезжали сотрудники ФСБ и милиции. Абулат заловил все новые сообщения с каким-то болезненным выражением лица. Чтобы не нервировать остальных, он хотел пройти в комнату, где сидел до сбора столь представительного собрания. Ладынин, поняв его замысел, повернулся следом за ним. Но повернувшись, он увидел, как оттуда выходит генерал Зароков. Заметив его, генерал улыбнулся попросил мне привести из дома форму а то неудобно все нормально одеты а я в парадной форме конечно понимающий кивнул ладынин входя в комнату первым за ним последовал аулаца ты чего такой мрачный спросил ладынин вечно ты всем недоволен не нравится мне все что здесь происходит честно признался аулаца Но не нравится и все. Ты ведь знаешь, как я чувствую. А сейчас я чувствую, что все это гиблый номер. Они предусмотрели какую-то хитрость, которую я не могу разгадать. И самое главное, мы не знаем до сих пор, кто сообщил им о времени и пути следования нашей колонны. Если найдем террористов, все узнаем. Успокоил его Ладынин. «Я сам с ума схожу. Ко мне внуки приехали из Санкт-Петербурга. Мой сын сейчас там служит, и все они в Москве. Представляешь, что будет, если разобьют хоть одну капсулу?» «Поэтому я и хочу гарантий», — раскатисто заметила Абуладзе. «А у меня их нет. Пока какие-то отрывки сведений». «Нужно проверить, нет ли у Майского знакомых лётчиков». «Лётчиков?» — не понял Ладынин. «Когда я разговаривал с террористом, он мне сказал, что им не нужен экипаж. Это значит, что у них есть свои лётчики. Нужно проверить, не было ли среди знакомых Майского лётчиков. А если были...» Где они сейчас находятся? — И зачем только я дал согласие на твой уход? — развел руками Ладынин. — Конечно, проверим. Он быстро вышел из комнаты. Абуладзе сел на стул, обхватив голову руками. В соседнем зале продолжалась обычная суматоха, а он сидел и думал. Нападение было спланировано. По всем правилам военного искусства. Было выбрано лучшее место для засады. Подготовлены люди. Для отвлечения внимания подогнали машины скорой помощи и ГАИ. «Автомобиль ГАИ», — вспомнил он. Это мучило его весь день. «Почему до сих пор не найден автомобиль ГАИ?» Зачем террористам так тщательно прятать автомобиль, если они не спрятали трупы офицеров ГАИ? Второй вопрос. Кто сообщил террористам о времени перевозки контейнера? И не просто сообщил. Рассказал об охране. Объяснил про маяк на контейнере. Помог устроить засаду, в которой погибла группа спецназа. Кто это мог сделать? Кто мог знать обо всех этих деталях?